Глава третья. Женская сумочка. Пятница, 14 июня, 9.30 утра. Окружной прокурор и сержант Хесс подошли к трупу и остановились рядом с ним. «Вот видите», — начал Хесс, — «он был убит выстрелом спереди. Выстрел был произведен удивительно точно. Пуля попала в лоб, вышла с затылка и попала в деревянную панель между окнами». Он указал на место на деревянной облицовке, куда попала пуля. «Мы нашли стреляную гильзу, а капитан Хагдорн вытащил пулю». Он повернулся к эксперту по оружию. «Как дела, капитан? Что-нибудь особенное?» Хагедорн медленно поднял голову и, близоруко щурясь, посмотрел на сержанта. Сделав несколько неуклюжих движений, он ответил. «Пуля 45-го калибра, армейского образца, выпущена из автоматического кольта». «Вы можете сказать, капитан, как близко к Бенсону находился этот кольт?» «Да, сэр, могу», — с тяжеловесной медлительностью проговорил Хагедорн. «Между пятью и шестью футами, возможно». Хэ схмыкнул. «Возможно», — повторил он, обращаясь к Маркму. «Вот видите, сэр, раз капитан так говорит...» «Видите ли, сэр...» Ничего кроме пуль 44 и сорок калибра, да еще армейских, то есть с стальной оболочкой не может пробить голову человеку как головку сыра. Да и для того чтобы пуля впилась в деревянную обшивку стены необходимо было стоять довольно близко к Бенсону. Поскольку на лице убитого нет следов пороха, стало быть расстояние указанное капитаном вполне реально. В это время раздалось хлопанье входной двери. И вскоре к нам присоединился доктор Даремус, главный судебно-медицинский эксперт, со своим помощником. Он пожал руки Маркхэму и О'Брайну и по-дружески отсолютовал Хэсу. Простите, что я не мог приехать раньше, извинился он. Это был нервный человек, с крупным морщинистым лицом и манерами торговца недвижимости. Нус, что мы имеем здесь, сказал он, направляясь к трупу. «Это вы нам скажите, док», — заметил Хесс. Доктор Даремус подошел к убитому с тем выражением, которое вырабатывается у людей, привыкших к трупам за много лет работы. Сперва он внимательно осмотрел лицо. По-моему, он искал следы пороха. Потом осмотрел лоб и пощупал дырку на затылке. Затем он ощупал руки убитого и покачал его голову из стороны в сторону. Убедившись, что смерть наступила давно, он обратился к Хэсу. «Можно снять его с кресла?» Хэс вопросительно посмотрел на маркхема «Как вы считаете, сэр?» Маркхэм кивнул, и Хэс, подозвав двоих мужчин, стоявших у окна, приказал им перенести труп на Тахту. Но и на Тахте труп продолжал занимать сидячее положение, и доктор Даремус и его помощник принялись разгибать застывшие члены трупа. Потом труп раздели, и доктор Даремус принялся искать другие раны. Особое внимание он обращал на руки. Закончив осмотр, он выпрямился и вытер руки большим цветастым носовым платком. «Выстрел произведен прямо в лоб», — заявил доктор. «Пуля пробила голову насквозь. Вы нашли ее, не так ли?» Он проснулся в момент выстрела. Смерть наступила мгновенно. Возможно, он даже не узнал, кто стрелял в него». С момента смерти прошло, я бы сказал, 8 часов, может быть, чуть больше. Ну, скажем, его убили в половине первого ночи. Это возможно?» — спросил сержант Хесс. Доктор посмотрел на часы. «Да, возможно. Что еще?» Все молчали. После долгой паузы заговорил старший инспектор. «Доктор, мы бы хотели еще сегодня получить отчет о вскрытии. «Хорошо», — кивнул доктор. Он уложил инструменты в саквояж и вручил его своему помощнику. «Но в таком случае нужно побыстрее отправить тело в морг». Он церемонно раскланялся и торопливо ушел. Хесс повернулся к детективу, который стоял у окна, когда мы вошли в комнату. «Берг, позвони в управление. Пусть побыстрее пришлют машину за трупом. Потом отправляйся в управление и жди меня». Берг отсалютовал и исчез. Затем Хэс обратился к одному из детективов, изучавших решетки на окнах. «Ну что, Сниткин?» — спросил он. «Ничего, сержант!» — последовал ответ. «Никаких шансов! Решетки крепки, как в тюрьме. Через окна никто не проходил». «Хорошо», — сказал Хэс. «Тогда вы оба следуете за Берком». Когда они ушли, подвижный человек в костюме из голубой саржи подошел к столу и положил два окурка. Я нашел их под каминной решеткой, меланхолично объяснил он. Этого мало, конечно, сержант, но больше ничего нет. Хорошо, Эмри, усмехнулся Хэс. Ты здесь больше не нужен. Позже увидимся в управлении. Хагедорн медленно шагнул к Хэсу. Полагаю, я здесь тоже не нужен. Но эту пулю я пока оставлю у себя. На ней есть какие-то странные метки. Вы не возражаете, сержант? Хэс снисходительно улыбнулся. «Конечно, не возражаю. Берите на здоровье. Надеюсь, вы не потеряете ее». «Конечно, не потеряю», серьезно уверил его капитан и, ни на кого не глядя, тяжело двинулся к выходу. Венс, который стоял позади меня, около двери, повернулся и последовал за ним. Несколько минут они тихо разговаривали. Венс, кажется, задавал вопросы, и я, хотя стоял довольно далеко от них, улавливал отдельные слова вроде «траектория», «начальная скорость», «угол огня», «движущая сила», «удар», «отклонение» и тому подобное. И удивился интересу Венса. Пока Венс благодарил Хагедорна, в холл вошел инспектор О'Брайен. «Вы уже действуете?» Он покровительственно улыбнулся Венсу и добавил без всякого перехода. «Пойдемте, капитан, я отвезу вас в город». Маркхем услышал его слова. Вы приготовили для один виде комнату, инспектор? Спросил он. Конечно, ответил инспектор. Они втроем удалились. Мы с Венсом остались в комнате вместе с Хэсом и окружным прокурором. И вдруг, как по команде, сели в кресло. Венс сел у двери, в столовую, лицом к тому креслу, в котором был убит Бенсон. Я с интересом наблюдал за действиями Венса с момента прибытия в этот дом. Едва войдя в комнату, он нацепил монокль. И хотя он выглядел пассивным и равнодушным, я знал, что это его действие означает самый живой интерес. Когда его ум был встревожен, и он хотел быстро во всем разобраться, он надевал монокль. Обычно он обходился без него. Я заметил, что монокль дает ему скорее ясность ума, чем ясность зрения. Примечание автора. У Венса было зрение с небольшой бифокальностью, а стигматизм правого глаза составлял 1,2, тогда как левый глаз был нормальным. Сначала он без особого любопытства разглядывал комнату и с какой-то апатией и скукой следил за происходящим. Но во время коротких бесед Хесса с подчиненными его лицо приняло выражение циничного удивления. Следя за общим рассуждением помощника окружного прокурора Динвиде, Венс бесцельно прохаживался по комнате, разглядывая различные предметы и стараясь не задеть мебель. Наконец он остановился у деревянной панели и наклонился вперед, разглядывая дыру, оставленную пулей, и сразу после этого направился к двери и выглянул в холл. Единственное, что действительно привлекло его внимание, это тело убитого. Он несколько минут постоял около него, разглядывая с разных позиций. И особое внимание уделяя рукам, как будто не мог понять, каким образом убитый держат книгу. Однако скрещенные ноги еще больше заинтересовали его, и он даже присел, чтобы лучше рассмотреть их. Наконец он сунул монокль в жилетный карман и подошел к двери, у которой стояли Динвиди и я. За дальнейшими действиями сержанта Хесса он наблюдал с ленивым равнодушием вплоть до отъезда капитана Хагдорна. «Итак, только мы вчетвером расселись по разным углам комнаты, как вдруг в дверях появился полицейский, дежуривший в вестибюле. Он отдал честь Хессу и доложил. «Сэр, пришел человек из местного полицейского участка. Он говорит, что ему нужен офицер, ведущий следствие. Могу я впустить его?» Сержант Хесс сдержанно кивнул, и вскоре перед нами предстал огромный рыжеволосый ирландец в штатском». Он отдал честь Хесу, но, узнав окружного прокурора, начал докладывать ему. «Я, полицейский Маклолин, из полицейского участка на западной 48-й улице. Прошлую ночь я дежурил в этих местах. Примерно около полуночи перед этим домом остановился большой кадиллак. Я обратил на него внимание, потому что на заднем сиденье было много рыболовных принадлежностей и горели все огни». Когда утром я услышал о преступлении, то доложил своему сержанту о машине, и он прислал меня сюда, доложить вам. «Великолепно», — сказал маркхем и кивнул, подражая манерам Хэса. «Возможно, в этом что-то есть», — сказал последний с явным сомнением. «Как долго стояла здесь эта машина, Маклолин?» «Во всяком случае, не менее получаса». Впервые я увидел ее до полуночи. Потом я был здесь примерно в половине первого, и она все еще стояла. Но в следующее мое появление здесь машины уже не было. Вы видели что-нибудь еще? Кого-нибудь садящегося или выходящего из машины? Или того, кто, по-вашему, мог быть ее владельцем? Нет, сэр, я не видел никого. Он ответил еще на несколько разных вопросов и был отпущен. Во всяком случае... «Рассказ о машине понравится репортерам», — сказал Хэс. Во время расспросов Маклолина Вэнс сидел с таким равнодушным и скучающим видом, что я не уверен, слышал ли он хоть одно слово. Он даже едва сдерживал зевоту. Потом он встал, прошелся по комнате и, наконец, остановился у центрального стола, взяв в руки один из окурков, найденных в камине. Вэнс долго крутил окурок между большим и указательным пальцами, пока не высыпался табак, остаток которого он положил себе на ноготь большого пальца и поднес к носу. Хэс, который сердито наблюдал за его манипуляциями, неожиданно наклонился вперед. — Что вы там делаете? — грубо спросил он. — Нюхаю табак, — отозвался Вэнс и удивленно приподнял брови. — Он довольно нежный и с чем-то смешан. Хэс сердито нахмурился. — Вам лучше сидеть на месте, сэр, — посоветовал он. Потом оглядел Вэнса с ног до головы и сердито спросил. «Вы табачный эксперт?» «Конечно нет, дорогой мой», — слащаво отозвался Венс. «Моя специальность — скоробей династии Патоломеев». «Вам действительно не следует ни к чему прикасаться, Вэнс», — дипломатично вмешался Марком. «На месте преступления никогда не известно, что может оказаться важным. Эти сигаретные окурки могут быть важной уликой». «Уликой?» — воскликнул Венс. «Боже мой!» Вы никогда мне этого не говорили? Очень интересно. Марк Хэм был явно раздражен, а Хэс кипел от ярости, но сдержался и даже выдавил из себя улыбку. Очевидно, он чувствовал, что был слишком резок с другом окружного прокурора. Однако даже друзьям следует выговаривать, если они ведут себя плохо. Однако Хэс никогда не был низкопоклонником или стецом со своими начальниками. Он знал свое место не обращал внимания на то, что думают о нем другие, и был равнодушен к дальнейшей карьере. Тем не менее, упорство и твердость характера вызывали уважение к нему, и за это его все ценили. Он был рослым, сильным человеком, крепко сложенным, но, тем не менее, двигался легко и даже грациозно. Его голубые глаза смотрели твердо и уверенно. У него был маленький нос, твердый овальный подбородок, и всегда плотно сжатые губы. В его черных волосах, хотя он давно перешагнул за 40 лет, не было и намека на седину. Голос у него был громкий, с агрессивными нотками, однако он повышал его крайне редко. И вообще он внешне напоминал традиционного детектива. Конечно, в нем было много хорошего, и в это утро я поймал себя на том, что любуюсь им, хотя он явно был ограниченным человеком. «Так какова ситуация, сержант?» — спросил Маркхэм. «Динвиди сообщил мне лишь один голый факт об убийстве». Хэс откашлялся. «Мы получили сообщение об этом около семи часов», — начал он. Миссис Плац, экономка Бенсона, позвонила в местный полицейский участок и сообщил, что он нашла своего хозяина мертвым, попросила немедленно прислать кого-нибудь. Сообщение об этом, конечно же, было незамедлительно передано в управлении. В то время меня там не было, но Брэк и Эмери дежурили. Они известили об этом инспектора Морона и немедленно отправились сюда. Несколько человек из местного участка уже были здесь и вели предварительную работу. Когда инспектор прибыл и ознакомился с ситуацией, он немедленно позвонил мне. Когда я приехал, местных полицейских уже не было, а Берку и Эмери помогали трое или четверо человек из бюро. Инспектор позвонил капитану Хагедорну. Он считал, что это крупное дело и нужен классный эксперт. Тот прибыл незадолго до вашего появления. Мистер Динвиди прибыл сюда вскоре после инспектора и немедленно позвонил вам. Старший инспектор О'Брайен появился чуть раньше меня. Миссис Плац я допросил, а мои люди обшарили дом сверху донизу. Где сейчас, миссис Плац? спросил Марком. Наверху, под наблюдением одного из местных полицейских, ответил Хэс. Она живет здесь. Почему вы назвали доктору Половину первого как возможное время убийства? Миссис Плац сказала мне, что она примерно в это время слышала звук выстрела, и я решил, что этим выстрелом был убит Бенсон. Теперь я действительно верю, что это так, потому что это подтверждается многими вещами. «Я думаю, нам еще раз следует поговорить с миссис Плац, сказал Маркхэм. «Но скажите, вы нашли здесь что-нибудь такое, что может навести наслед?» Хэс едва заметно колебался. Он достал из кармана женскую сумочку и пару женских перчаток и положил все это на стол перед окружным прокурором. Один из местных полицейских нашел это возле камина. После осмотра перчаток Маркхэм открыл сумочку, Высыпал содержимое на стол и стал внимательно изучать. А Венс с безучастным видом курил сигарету. Сумочка была покрыта золотой сеткой и украшена сапфирами. Она была необычайно мала и, видимо, предназначалась для ношения с вечерним платьем. Содержимое, которое сейчас рассматривал Марком, состояло из плоского обтянутого шелком портсигара, золотого флакона духов «клоэльсон», Французская эмаль. Пудреницы, небольшого красивого мундштука из янтаря, губной помады в золотом футляре, расшитого французского носового платка с монограммой МСТ и ключа от Ельского замка. Это может дать нам неплохую нить, сказал Марк им, указывая на метку. Я надеюсь, сержант, вы обращались с этими предметами осторожно. Хэс кивнул. Да. И я полагаю, что эта сумочка принадлежит женщине Бенсона, которая была здесь прошлой ночью. Экономка сказала, что вечером у него было свидание, и он ушел. Когда он вернулся, она не знает. Я думаю, что мы без труда найдем владелицу сумочки». Марк Хэм взял портсигар и открыл его. Несколько крошек табаку просыпались на стол. Хэс вскочил. «Может быть, сигарета из этого портсигара?» — воскликнул он. Он схватил окурок и осмотрел его. — Да, это женская сигарета, и похоже, что ее курили через мундштук. — Я не согласен с вами, сержант, — медленно проговорил Венс. Надеюсь, вы простите. Кончик сигареты испачкан губной помадой. Правда, ее трудно различить на золотом обрезе, но она есть. Хэс резко повернулся и посмотрел на Венса. Он был слишком удивлен, чтобы негодовать или обижаться. После разглядывания сигареты он снова повернулся к Венсу. «Может быть, вы по табачным крошкам скажете нам, что окурки из этого портсигара?» С мрачной иронией сказал Хэс. «А разве вы сами не можете определить это?» — произнёс Венс, неохотно отрываясь от кресла. Венс задумчиво осмотрел портсигар, открыл его, и, достав сигарету, показал Хэсу. «Я думаю, сержант», — сказал он, «что и невооруженным глазом видно, что они тождественны». Хэс добродушно усмехнулся. «Да он совсем как мы, мистер Маркхэм», — ответил Хэс, и, достав конверт, тщательно уложил в него сигарету, взятую из портсигара, и окурок, найденный в камине. «Вот видите, Венс, как важны бывают сигаретные окурки», — заметил Маркхэм. «Я бы этого не сказал», — отозвался Венс. «Какая ценность в этом окурке? Его даже докурить невозможно». «Это улика, мой дорогой», — объяснил Марком. «Мы найдем владелицу сумочки и узнаем, почему она так долго была здесь, что успела выкурить две сигареты». Венс удивленно поднял брови. «Правда? Да это же замечательно». «Остается только найти ее», — вмешался Хэсс. «Она довольно решительная брюнетка. Вы можете ее допросить, но, знаете, я не понимаю, почему вам хочется позлить эту леди?» «Почему вы сказали, что она брюнетка?» спросил Марком. «Ну, если она не брюнетка, то собирается ею стать», ответил Венс. «Я понял это по цвету пудры и губной помады. Видите ли, дорогой мой, такие цвета блондинкам не подходят». «Я предпочитаю согласиться с вашим мнением, Венс улыбнулся Маркхем и обратился к Хэсу. «Итак, сержант, будем искать брюнетку». «Я согласен», — весело сказал Хэс, «И я понял, что сейчас он простил Вэнсу уничтоженный второй окурок».